Камчатка, 13 октября, ближе к полудню. Афанасий так и не расслабился ни на минуту, в отличие от Марина и остальных членов группы, позавидовав их крепким нервам Пока летели над заливом, он попытался дозвониться до Семенова, потом до жены, не преуспел и с неудовольствием отметил про себя несовершенство систем связи Дальнего Востока несмотря на все заверения компетентных лиц о перекрытии системы глонасс всей территории россии мобильную связь поддерживали далеко не все регионы страны особенно на крайнем севере и на востоке вскоре впереди по курсу стала видна приближающаяся белая полоска это был южный берег камчатского мыса за которым чуть восточнее располагался и мыс африка залив кончился Под винтокрылой машиной поплыла пятнистая, бело серая с коричневыми и желтыми проплешинами поверхность крайней плоти России на Дальнем Востоке. Любоваться, в общем-то, было нечем. Повсюду громоздились горные поднятия, сопки, группы скал, тянулись из края в край тундровые поля, опоясанные полосами низкорослых каменных берез и кустарников, да мелкие озерца синей воды соединенные ручьями и речушками. По сути, на полуострове уже началась зима, хотя в этом году снега здесь выпало мало. Летчики знали координаты района, где упал Ил-96 с коршуном на борту. Подлетая, вертолет сделал галс, как бы давая пассажирам возможность посмотреть на место крушения, и дохлый первым увидел самолет. — Вот он! Правее! Бойцы группы проснулись, прилипли к иллюминаторам, ил, на котором Афанасий сделал не один боевой вылет, лежал на берегу всего в двух сотнях метрах от скалистого обрыва. С виду он был цел, во всяком случае не дымился, не горел и не потерял гордый вид большой летающей машины. По-видимому, летчики до последнего момента пытались его посадить, что было видно и по широкой полосе вспаханного его пузом грунта. Однако при ближайшем рассмотрении стало заметно, что нижняя часть корпуса самолета смята и разорвана. Пробоины виднелись и в боковых стенках, иллюминаторы были выбиты все, а кабина летчиков вообще представляла собой гармошку без единого блистера. Сердце сжалось. Надежд, что экипаж выжил в таких условиях, оставалось все меньше. Вертолет сделал еще одну петлю и пошел на посадку. Внезапно в ухе прорезался звонок Айкома. Звонил Семенов. «Полковник, почему молчите? Отвечайте, что у вас?» «Садимся!» – проговорил Афанасий. «Связь плохая, помехи. Самолет виден хорошо. Вокруг никаких следов. Возможно, вас опередили. На Алиутах начались совместные американо-канадские морские учения. Оттуда до Камчатки рукой подать по «Погранцы увидели бы корабль?» «Скорее всего, американцы пошлют подлодку, так что в отсутствие следов не гарантия, что в районе посадки 107 нет какой-нибудь спецкоманды. Действуйте по форс-мажору». «Понял. Где пограничники?» «Занимаются своими делами. Они каждые шесть часов прочесывают береговую линию, точнее, обходят на катере». «Вертолет сел?» «Что тебе передали?» – спросил Котов. «Работаем по ВВУ! С этого момента переходим на рации!» ВВУ — императив, внезапно возникшие угрозы. «Есть!» где Сваби?» — неуверенно осведомился Рябинин. «Останьтесь с летчиками! Наблюдайте за берегом!» — ответил Афанасий. «А мне?» — спросил капитан Новицкий. «Ждите! Позову!» Под свист рассекаемого лопастями винтов воздуха бойцы выпрыгнули из кабины на каменистый бугор, развернулись в цепь, перебежками двинулись к самолету. Небо затянуто тучами, но было светло и тихо. Ни один звук не нарушал ватной тишины мыса. Температура воздуха держалась в этот день на уровне минус 8 градусов. Ничто не предвещало резких изменений погоды. Если где Камчатку и трясло, то в районе мыса Африка царила глубокая тишь и спокойствие. Афанасий первым добрался до самолета, готовый открыть огонь из автомата или из маузера. Поднял вверх сжатый кулак. Бойцы остановились, пристально вглядываясь в корпус ила, ища на снегу следы членов экипажа или чужих людей. Но следов не было, ни своих, ни посторонних. Из самолета за сутки, с момента падения, никто так и не вышел. «Чисто!» – доложил дохлый. «Надо пробираться внутрь. Через кабину пилотов!» Афанасий, оценивающе, глянул на зияющие дыры в верхней части кабины. «Не долезем. Нужна какая-нибудь лестница». «По крылу на фюзеляж. Оттуда, по верху, к кабине. Помоги!» Афанасий скользнул к ближайшему почти неповрежденному крылу. «Остальным! Глаза в кольцо!» Это означало занять круговую оборону. Никто не возразил, всецело доверяясь командиру. С помощью сержанта он взобрался на крыло, вытащил наверх дохлого, и они вдвоем двинулись к верхней части корпуса самолета, цокая подошвами ботинок по металлу крыла. Взобрались на округлую тушу фюзеляжа, добрались до пилотской кабины афанасий заглянул в пустой без бронескелета перекошенный прямоугольник и сглотнул и витюша и костя без движения лежали в креслах не реагируя на звуки руки первого пилота были стиснуты на штурвале управления голова упала на грудь по плечам тянулись черные ручейки застывшей крови костя наверное пытался встать но не смог и лежал боком на левом подлокотнике. Лицо его представляло собой кровавую маску. Кровь вытекла из ушей и глаз, и вытереть ее у него не хватило сил. «Инфразвук!» — севшим голосом произнес дохлый. Афанасий не ответил. Было очевидно, что пилотов убил мощный инфразвуковой удар, и казалось чудом, что они все-таки сумели посадить самолет, спасти его от полного разрушения, хотя сами не выжили. Внутрь удалось протиснуться с великим трудом. Мешали изогнутые шпангоуты крепления стекол. Афанасий на всякий случай проверил, дышит ли пилоты, потом пробрался в грузопассажирский отсек. Там его ожидала печальная картина разрушения и смерти. Команда была мертва. Укус и шило лежали, скорчившись в своих креслах обхватив головы руками. По черным застывшим ручейкам крови, просочившимся из-под пальцев, было видно, что у них, как и у остальных членов группы, лопнули глаза и уши. Еще двое, оператор центра и майор Мамонов, заменивший Афанасия, лежали в проходе между креслами, в лужах крови, также обхватив головы руками. Удар инфразвукового солитона был таким мощным, что защита самолета с ним не справилась, И у людей глаза, барабанные перепонки, внутренние органы буквально взорвались, не давая им никакого шанса выжить. Пробравшийся вслед за Пахомовым дохлый, пошевелил одного из лежащих, второго, покачал головой. «Глухо. Узнать бы, кто стрелял!» Афанасий с трудом открыл дверь в отсек с коршуном. Вошел, ворочая лучом фонаря. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, генератор электромагнитных волн был к работе непригоден. Корпус его разорвала трещина, цилиндр излучателя был смят, реактор, питающий комплекс, выпал из разломанного гнезда, и на боку его мигал красный индикатор отсечки питания. — Пиндык? — спросил возникший за спиной дохлый. — Как видишь. В вертолете он не уместится, да и выгрузить его не удастся. Он весит не меньше тонны. Заберем, что сможем. Кот, как обстановка? Пока тихо, — ответила рация голосом капитана. Сизый уверяет, что слышал звон. Понаблюдайте за небом. Может, над нами подвесили дрон. Не нравится мне, что здесь так тихо. Нам самим не нравится. Майор, что слышно? Вызвал Афанасия Рябинина. Поградичники спрашивают, нужда ли помощь. «Для транспортировки блоков генератора понадобится катер. Выпускайте к нам эксперта, пусть посмотрит на изделие». «Ваши парды живы?» «Шесть двухсотых». Пауза длилась несколько секунд. «Посылаю вашего человека». «Командир, я поднимусь?» — спросил Котов. «Мы сейчас выбьем боковой люк». Афанасий жестом отправил Марина выполнять поручение. «Не расслабляйтесь. Дрон не видно?» «Если он и летает, то высоко. Давай!» Послышались удары металла, а металл скрежет. «Залезай!» — раздался тихий голос сержанта. В самолете появился капитан, включил фонарик, оглядел отсек. «Что это с ними?» «Инфразвуковое поражение. Американцы создали акустрон». Мощный генератор инфразвука, способный генерировать своеобразные звуковые шары, мы сдохлым на себе прочувствовали. Как же вы, остались живы? Скорее всего, спеццам из НБ удалось резко увеличить мощность излучателя. А ведь если бы мы полетели, вдруг сообразил Марин, почесав в затылке. Лежали бы сейчас вместе с командой. Афанасий промолчал. Он подумал о том же. Попробовал связаться с центром. Однако то ли «Глонасовский спутник» удалился от Камчатки, то ли «Айкому» не хватило сил пробить атмосферу до Петропавловско-Камчатского, но связь с базой установить не удалось. «Майор, свяжитесь с пограничниками. Мы начинаем демонтировать установку. Пусть помогут». «Катер будет через два часа». «А у них нет своих вертушек». — Есть, до обе сейчас на южном побережье участвует вместе с МЧСовскими машинами в эвакуации населения поселков рядом с Узоном. — Ладно, мы начнем, они присоединятся. — Если смогут высадиться, — усомнился Рябинин. — Здешний берег крут и неудобен для высадки. Они поэтому иди не смогли осмотреть самолет. — Тогда и ваша помощь не будет лишней. Появился капитан Новицкий. Ему помогли взобраться в грузовой отсек. «Я думал, будет хуже», — признался он, осмотрев корпус Коршуна. «Спасибо им», — кивнул на соседний отсек Афанасий, имея в виду летчиков. «Если бы упали, мог взорваться реактор». «Не мог. У него три системы безопасности. При ударе зона реакции глушится, реактор капсулируется и делится на три модуля». Афанасий знал основы работы питающего генератора реактора, но у него было свое мнение по поводу гарантий его безопасности. «Разобрать сможем. Дело не хитрое. Инструмент нужен». «Вдоль бортов. Ящики инструментальные. Ищите». «Можно я посмотрю?» Блондин повернул голову к пассажирскому отсеку. «Посмотри». Капитан пробрался в кабину и вскоре вернулся бледный и взволнованный, потрясенный увиденным. «Это их при посадке?» «Инфразвук», — ответил Афанасий коротко. «Дохлый кот сизый, помогите разобрать изделие. Голубь на самолет с биноклем. Будешь изображать боевое охранение». Принялись за работу. Вынесли тела погибших, Уложили рядом с левым крылом самолета на снег, прикрыв кусками пенопласта. Выгрузили оружие, сняли ПЗРК и пушку, так и не нашедшие применения. Разобрали на блоке корпус коршуна, хотя половина из них была покорежена, и пришлось повозиться, срезать болты и шпильки. Пограничники не появились ни через два часа, ни через три Рябинин связался с заставой и выяснил, что моряки заметили чужой корабль недалеко от мыса Столбовой, в территориальных водах Камчатки, и вынуждены были направиться к нему для выяснения принадлежности и причин появления. Корабль, эсминец канадских морских сил Сиэтл, сдал назад, катер сбавил ход, эсминец остановился, а как только катер начал приближаться, снова двинулся прочь как бы заманивая российских пограничников. Катер прибавил скорость, эсминец тоже. Катер сбавил скорость, эсминец тоже. И эта игра в кошки-мышки продолжалась до сих пор. Услышав сообщение, Афанасий насторожился. Канадец явно отвлекал на себя береговую охрану полуострова, провоцируя пограничников на активные действия и не отвечая на их запросы. А это означало, что американцы рассчитывали каким-то образом распотрошить секретное оборудование самолета «Коршун» и «Неймс». Афанасий был уверен, что они знают о наличии последнего, но не знают, что изделие «Д» перед отправлением на Камчатку было снято с борта «Ила». «Всем шухер!» «Кот! Сизый! Слева!» «Лапа! Голубь! Справа!» «Залечь на глаза!» «Дохлый! Рябинин! К вертолету!» «Новицкий! Вон из самолета! Шустрее!» «Но там еще блок управления. Потом заберем. Шустрее!» Новицкий зачем-то начал собирать с пола инструмент, и дохлый пинком заставил эксперта на карачках пробежаться по проходу салона к люку. «Шевелись, наука! Не в лаборатории!» Но команда Афанасия запоздала. Те, кто готовился захватить секретные изделия самолета, начали атаку раньше. По борту Ила словно ударили гигантской дубиной. Афанасию показалось, на самолет упала скала. Глаза едва не выскочили из орбит. Во рту появился соленый привкус крови. Кто-то вскрикнул. «Командир!», «Командир – прохрипел дохлый, падая. Афанасий понял, что это означает. «Всем из самолета! Прячьтесь за камни! Аллюр!» Дохлый вторым пинком выбросил в люк замешкавшегося Новицкого. Прыгнул сам за ним ласточкой нырнул котов и тотчас же в люк ворвался еще один шар грома гулко отразившись от стен корпуса и балок к которым крепился коршн афанасий едва не оглох сознание раздробилось на несколько самостоятельных струй одна из которых советовала выбираться из самолета нетрадиционным способом он и выбрал этот вариант метнувшись в кабину летчиков на ходу связываясь с остальными бойцами не высовываться «Стреляет из Акустрона! Попадет в башку! кранты Разрешаю отвечать на поражение!» С последними словами он выбросился сквозь отверстия в разбитом фонаре пилотов и вовремя. Еще один громовой шар бабахнул по фонарю, порождая серию металлических стонов и тресков. От мощного звукового удара лопались экраны системы управления, лампы освещения, пластмассовые панели, гнулись и рвались алюминиевые полосы креплений. Упал удачно, мимо голого скалистого бугра на снежный пласт. Перекатился, нырнул за груду камней. «Кот, что у вас?» «Никого не вижу», — отозвался капитан озабоченным тоном. «Из чего стреляют?» «Из Акустрона. Результат его работы ты видел. Перекличка?» «Сизый. Голубь. Лапа», — отозвались бойцы. «Почему они напали именно сейчас?» — послышался голос дохлого. «Ждали, пока мы разберем генератор», — предположил Афанасий. «Отвлеките их, я зайду с тыла». «Вижу дрон», — объявил вдруг Сизов. «Прямо над самолетом». Афанасий поднял голову, сосредоточился на дальнозоркости. Над Илом на высоте метров двухсот и в самом деле висел дрон, еле различимая запятая, то и дело ныряющее в бездонную синеву небо. Он двигался медленно, но это не имело значения, так как нападавшие видели противника как на ладони и могли подстеречь каждого из защитников самолета, где бы он ни находился. Недалеко ударил раскат грома. По скалам вокруг вплоть до берегового гребня пошли гулять отголоски. «Вертолет!» – обожгла голову всполошная мысль. «Майор! Вертушка! Пилотом десантироваться!» Что-то прокричал в ответ Рябинин. Ухнуло рядом, раздался вскрик. Рябинин замолчал. «Кот! Никого не вижу! Дохлый! Я тоже! Прячутся сволочи умело, но бьют прицельно! Мышами к берегу! Побежали!» Команда означала начать движение всем вместе, как это делают мыши, спасаясь бегством. Противник мог запаниковать, увидев, что к нему устремились вооруженные люди. Но атаковавшие группу-невидимки были профессионалами, и мышиного набега не испугались. Дважды грохнуло, бегущих расстреливали как в тире, не спасали ни укрытия в виде лежащих валунов и каменных бугров, ни ложбины, где они пытались спрятаться. Снова кто-то закричал. Афанасий выругался. Высунул голову, бегло оглядывая поле боя, успел увидеть движение слева от себя, от берега к самолету, двигалась цепочка плохо видимых пятнистых фигур в зимнем камуфляже. Так вжимаясь в землю после каждой перебежки. Их было как минимум втрое больше, чем бойцов группы. «Кот! Голубь! Слева четыре ниндзя!» Раздались выстрелы. Бойцы, наконец, сориентировались и открыли огонь из автоматов. Снова грохнуло и снова раздался вскрик. Выстрелы смолкли. Афанасий понял, что вероятность выжить у них маленькая. Если дрон будет и дальше корректировать залпы нападавших. Вытащил Маузер. Был только один шанс уравнять возможности, и его следовало использовать. Первый импульс Неймса, посланный вверх, без следа застрял в небе. Черная запятая беспилотника лишь на мгновение выпала из поля зрения. Глаз потерял его в слепящей синеве и снова появилось на месте. «Не работает!» — облился Афанасий холодным потом. Направил ствол Маузера на ближайший камень, нажал на курок. На камне протаяла дырка диаметром с кулак. «Работает!» Второй импульс ушел вслед за первым, не найдя цель. А третий не пропал даром. Черная запятая беспилотника дрогнула. Стало увеличиваться в размерах, и он, оставляя за собой реденький дымный хвостик, косо пошел к земле. Пропал за ближайшим взгорком. Раздался негромкий хлопок. «Кот! Дрон накрылся! Поднимайте шум!» Слева и справа снова раздались короткие очереди. Бойцы группы осмелели, высовываясь, чтобы выстрелить и тут же сменить позицию. Афанасий перекатился под защиту корпуса самолета, отполз к лежащим на снежном взгорке телам погибших, прислушиваясь к перестрелке, и стремительно кинулся в распадок, уходящий к полосе кустарника, в двух десятках метров. Бежать было трудно, почти на карачках, прижимаясь к земле, не обращая внимания на впивавшиеся в ладони мелкие камешки и колючие ветви стланника, но маневр удался, и он добежал таки до кустов, не получив громового удара в спину. Передохнул несколько секунд, ловя ухом очереди из автоматов и гулкие взрывы инфразвуковых разрядов. Взмолился в душе. «Поберегитесь, пацаны!» Определил направление движения и снова бросился бежать, огибая поле боя с западной стороны, где неровностей искал было больше. Бег по пересеченной местности отнял около пяти минут и массу сил. Однако, высунув голову из-за ребра скалы, Афанасий увидел, что и этот его маневр увенчался успехом. Бойцы отряда успешно перемещались от укрытия к укрытию, огрызаясь короткими очередями, не всегда прицельными, и успевая прятаться в расщелинах между камнями от невидимых звуковых пуль. А атакующие чаще стали мазать, так как потеряли контролирующую систему – дрон. Тем не менее, кольцо окружения вокруг самолета сжималось, Нападавших было достаточно, они уже успели повредить вертолет и подбирались к самолету. Судя по их уверенным броскам, они и в самом деле представляли собой некую хорошо обученную спецкоманду. А так как шли они от берега и высадиться могли только с борта корабля или подводной лодки, можно было предположить, что Афанасий столкнулся со знаменитыми благодаря телевидению и интернету морскими котиками. Он сделал еще одну перебежку и оказался в тылу цепочки атакующих, одетых в необычного вида пятнистые, черные пополам с белым, комбинезоны. Устроился поудобнее, положил ствол Маузера на сгиб локтя, прицелился, нехорошо улыбнулся и выбрал первую цель. Маузер беззвучно выплюнул невидимый луч, в котором распадался любой, даже самый твердый материал. Пятнистый котик в сотни метров от него замер на полушаге, споткнулся упал. Больше он не шевелился. Второй комбинезон левее в десяти шагах от упавшего метнулся к нему, нагнулся и мягко завалился лицом вниз. Дернулся два раза, застыл. Афанасий переждал хор криков. Атакующие хоть и не получали корректирующие команды с дрона, однако переговаривались между собой и заметили, что в их рядах появились неожиданные потери. Следующие два выстрела Афанасия поразили еще двух котиков. Обученные бойцы морского спецназа США прекрасно понимали ситуацию и начали прятаться за камнями, перестав стрелять из-за кустронов. Но луч Неймса легко прошибал базальты и граниты скал и камней и находил укрывшихся бойцов, не представлявших, с чем им пришлось столкнуться. «Далекий крик!» – кричали на английском – оповестил, что командир отряда оценил потери и приказывал отступать. Черно-белые фигуры перебежками устремились к упавшим коллегам, начали было тащить тела к берегу, и Афанасий снял еще двоих, прежде чем остальные осознали свое незавидное положение и кинулись бежать почти в открытую, в панике, надеясь остаться в живых, не понимая, кто по ним стреляет и из чего. Троих коллег им удалось унести, но пятеро так и остались лежать на поле боя. «Как зайцы!» донесла рация злорадный голос Дохлого. «Командир, ты где?» Афанасий мог легко снять еще пару-тройку бегущих, однако не стал этого делать, да и сил догонять котиков не осталось, хотя у него и мелькнула мысль добежать до берегового гребня и, если не потопить, то сильно повредить плавсредство, доставившее к берегу мыса команду забугорных профессионалов-диверсантов. Последние пятнистые фигуры скрылись за скалами, Подождав минуту, Афанасий встал во весь рост. «Кот, перекличка!» Ответили все бойцы старой гвардии. Не ответили Рябинин и эксперт центра капитан Новицкий. Рябинин был без сознания, получив сотрясение мозга при падении на камни. Новицкий был мертв. Прямое попадание звуковой пули превратило его голову в кровавый бисквит. «Смотри-ка, что было у того битюга!» показал дохлый на одного из сражённых котиков, передавая Пахомову необычной формы оружия. «Думал, что гранатомёт, но дуло странное. Десять дырок, и гранат не видно». «Акуструон», — пробормотал Афанасий, не веря своим глазам. «Вот из чего они нас пытались достать». «Акуструон?» — недоверчиво протянул сержант. «Не может быть! Такой махонький! Самолёт из такого не собьёшь!» Это переносной акустрон, если я не ошибаюсь. На Х-37 стоит большой, а это персональный, для индивидуального пользования. Вот будет подарок Семенову. Это точно. Командир, я не подстрелил ни одного ниндзя. Представляешь, получил по морде звуком, зрение расфокусировалось. Беги к вертолету, посмотри, живы ли пилоты. Дохлый припустил к винтокрылой машине с обвисшими лопастями. Подошли Котов и Лапа. Сизый, морщись, бдительно осматривал окрестности, ворочая стволом автомата. По-видимому, ему крепенько досталось от удара звуковой пули, так как он то и дело прижимал ладонь к уху. Впрочем, досталось и остальным. Голубь тоже прижимал к уху ладонь и тряс головой, а у капитана была видна бурая дорожка крови под носом. «Попало?» – посочувствовал Афанасий. «Ничего не слышу». Криво усмехнулся Котов. Высунулся неудачно. Приведите в чувство майора. Бойцы подошли к лежащему Рябинину, склонились над ним. Котов достал аптечку. Вернулся дохлый. Живы! Хотя оба оглохли. Все в крови. Вертолет. Стекла выбиты, а так с виду цел. Зашевелился представитель Камчатского отделения ФСБ. Афанасий подошел, помог ему сесть. Живой! «Вызывай погранцов. Надо дать ориентировку. Нас атаковал отряд морских котиков. Пусть поднимают самолеты. Очевидно, здесь поблизости американская подлодка». Рябинин с перекошенным от боли лицом достал мобильный телефон.